Глава 44. Стоило Кире открыть глаза, как сразу же она вспомнила, что произошло накануне. Вчера был самый романтичный вечер в ее жизни. Даже когда встречалась с Володей, и все у них, казалось, было хорошо, она не испытывала настолько полного счастья, как вчера вечером, и виной тому не было шампанское, да и выпили они с Максимом не так и много. Всему виной было то волшебство, что пропитало воздух вокруг них, и до сих пор оно не испарилось, ведь предмет ее мыслей лежал рядом и крепко спал. Кира аккуратно повернула голову, боясь разбудить Макса неловким движением, невольным шумом. Какой он красивый и мужественный, и этот мужчина сегодня любил ее, а она... Кира аж зажмурилась от всепоглощающего откровения, от воспоминаний. Она вела себя как куртизанка. Не было стыда или неловкости. Всю себя она дарила сегодня ночью этому мужчине и ни о чем не жалела. Ни капельки, ни секунды. Случилось то, что должно было случиться. Сейчас эта Кира отлично осознавала. Все к тому шло и началось не вчера. Эти взгляды, невысказанные слова. Она ведь все время думала о Максиме, даже когда занималась работой, а его не было рядом. С некоторых пор он стал ее постоянным спутником. Она скучала по нему, когда задерживался он на работе, ревновала его к Полине, не отдавая себе в том отчета. Она полюбила его уже давно, но осознала только этой ночью. Не только она. Он вел себя тоже, как влюбленный мужчина. Кира чувствовала это на уровне эмоций. Не будучи искушенной в любви, Она понимала, что так смотреть и ласкать может далеко не равнодушный человек, и не раз за сегодняшнюю ночь она ловила себя на мысли, что тоже любима. Время шло, а Максим не просыпался. Кира уже устала лежать рядом и смотреть на него, тело затекло от неподвижности, и тогда она решила выбраться из кровати. Но стоило ей только пошевелиться, как Максим распахнул глаза. В первый момент она испугалась. «Что, если сейчас он все осознает и пожалеет о содеянном? Тогда она точно умрет от горя в тайне от всех!» «Ты куда это собралась?» — сонно пробормотал Максим и сгреб ее в охапку. «Никуда не отпущу, больше никогда!» — проговорил он ей в макушку. «А я и не уйду!» — счастливо отозвалась Кира. «Но нам нужен кофе, я уже очень хочу!» «Только кофе хочешь?» — прищурился он. «Не только!» — призналась Кира и покраснела. Все же сегодня ей было неловко. Ночная раскрепощенность ушла. «И чего же ты хочешь еще?» «Тебя», — призналась Кира, пряча лицо у него на груди. Встать и отправиться варить кофе она смогла гораздо позже. Ночное волшебство повторилось. По лестнице она не спускалась, а парила вниз на крыльях любви. На губах блуждала глуповатая улыбка, которую даже при виде традиционно чем-то недовольной Лилии Петровны не получилось стереть. «Доброе утро!» — не сдержала Кира счастье, до такой степени хотелось поделиться им со всеми. «Для кого как?» — буркнула домработница, подарив ей еще более хмурый взгляд. «У меня так не очень». Лилия Петровна достала из кармана фартука мобильный и принялась кому-то звонить. «Наконец-то!» — гаркнула она в трубку. «Что, Лилечка Петровна, не подлизывайся, зараза! Ты во сколько обещал вчера быть тут? И что, я тебя должна похвалить за это?» Может, тебе еще и премию выписать, живоду сюда. Все же разберут, пока ты проснешься. В сердцах сбросила она вызов. Кира поняла, что Лилия Петровна о чем-то договаривалась с Денисом, что обещался тот заехать пораньше. Позже она выяснила, что с раннего утра домработница планировала съездить на рынок, но ну Денис проспал. С кем не бывает. Но в тот момент ей даже такими проблемами не хотелось портить себе утро. Она разве что не напивала, когда варила для них с Максимом кофе, и знала точно, что он ждет ее в кабинете. Не думала Кира и о том, догадывается ли Лилия Петровна, что произошло сегодня ночью между ней и Максимом. Помня особенности домработницы быть в курсе всего, что происходит в доме, она могла почти со стопроцентной уверенностью догадаться, что и о них с Максимом Лилия Петровна знает. Но впервые в жизни ей было все равно, кто и что о ней подумает. Она любила, и любовь это делала Киру сильной. Сегодня утром у нее появился смысл в жизни, а немного раньше — тот, ради кого ей теперь хотелось жить. И даже бывшего мужа Кира перестала бояться, потому что теперь ей точно есть кому защитить. «Если так и дальше пойдет, то я заброшу дела к чертовой матери». Такими словами встретил ее в кабинете Максим. Он забрал у Киры поднос с кофе, поставил его на стол и тут же прижал к себе Киру. Продолжить смог, только когда они нацеловались в волю. «За несколько минут я успел по тебе ужасно соскучиться», шепнул ей Максим на ухо, и Кира потёрлась об него, как сытая и довольная кошка. «Работать мне, конечно, придется, раз уж решил взвалить на себя эту ношу, но сегодня я не хочу расставаться с тобой ни на минуту и к черту работаю на сегодня». «А мы можем?» — засомневалась Кира. «Выборы же уже в это воскресенье. Сегодня можем». С улыбкой отозвался Максим. «А завтра мы снова окунемся в работу. Да и к выборам у меня уже все готово», — подмигнул он ей. Почему-то Кира не сомневалась, что именно он победит на выборах. И не потому, что любила, а потому, что считала действительно достойным. Только таким и может быть депутат. И в личностных качествах Максима она убедилась раньше, чем влюбилась в него. «Наверное». «А теперь одевайся потеплее», — велел Максим, — Как только совместное кофепитие подошло к концу. «Я обещал тебе вчера прогулку. Так вот, будет она длиною в день, и даже завтракать мы будем вне дома». «Лилия Петровна будет в ярости», — хихикнула Кира. Ее я беру на себя», — усмехнулся Максим. «А ты беги, одевайся. Через полчаса жду тебя в холле». На улице шел мокрый снег и дул ветер. Но и на это Кире было плевать, ведь её грела любовь. Оказывается, это чувство не только волшебное, но еще и всемогущее. Раньше Кира об этом даже не догадывалась.